Третий аккорд. Я хотела сбежать, но почему-то не смогла его бросить. Часть первая. Шумел вентилятор, тикали часы и скрипели по бумаге карандаши. Ученики молча сматривались в экзаменационные листы. В лекционном зале сидело чуть больше 70 людей, однако только десятая часть из них хоть что-то писала. И всё-таки это слишком сложно для первогодок. Осмотрев аудиторию из-за кафедры... Энск скрестила руки на груди. При поступлении в Академию Тремя каждый ученик выбирал себе цвет, в котором он будет специализироваться. Все те, кто сидели сейчас в комнате, решили изучить Арзус, белый. Хотя они только недавно поступили в старшую школу, но уже должны были бы иметь базовые знания по своему цвету. Поэтому Эн приготовила задание: перечислить малых духов, призываемых белыми благородными ариями, а затем сравнить их с малыми духами других цветов. описать сходство и различия. Хоть задание и было чем-то сверхординарным, похоже, было довольно непросто провести сравнение. Они могли описать малых духов белого цвета, например, Пегаса, но лишь немногие помнили особенности блуждающего огонька, относящегося к жёлтому. Ничего не поделаешь, они ведь только первогодки. Услышав звонок, который оповещал о конце утренних занятий, Эн тихо вздохнула. Прошу прощения. С моей стороны было неразумно просить вас написать об особенностях других цветов. Сконцентрируйтесь только на белом, этого будет вполне достаточно. Те, кто уже закончил, могут сдавать свои работы и отправляться на обед. В соответствии с её ожиданиями, напряжённость стало понемногу отступать с лица учеников. И правда, это было весьма неразумно со стороны учительницы. Если бы сразу требовалось только это, я бы уже давно закончил. Вот так вот перешёптываясь друг с другом, Ученики сдавали заполненные листы. Когда очередь перед учительским столом рассосалась, на нём скопилась целая гора бумаг. В мгновение ока из зала исчезли все школьники. Похоже, все сдали. Приведя в порядок бесформенную стопку листов, Энн ещё раз осмотрел аудиторию. А? В углу класса на самом последнем ряду тихо сидела ещё одна ученица. Что-то не так? Тебе не нужно перенапрягаться? Но я не могу написать про ещё один цвет. Об остальных четырёх кое-что уже есть. Но ведь достаточно только белого. Замечательно уже то, что ты смогла хоть что-то написать о других цветах. Но в этом-то и проблема. Ученица, наконец, подняла голову. Я написала обо всех цветах, кроме белого. Вот о нём ничего существенного вспомнить не могу. Ада Юнг написала обо всех цветах, кроме белого. Что она имеет в виду? Дай-ка взглянуть. Энн взяла лежавший на столе листок... и вчиталось его содержимое. Что это такое? Блуждающий огонёк имеет вид парящей жёлтой сферы. Не может говорить, но способен понимать простые команды. По статистике диаметр 95% блуждающих огоньков составляет от 70 до 100 см. Самый большой официально зарегистрированный огонёк имел диаметр 113 см. Огоньки парят над землёй на высоте 60-80 см. Скорость перемещения невелика. 5 км в час. Время существования зависит от способностей призвавшего, но в среднем составляет 5 часов. При использовании способностей время существования сокращается. Перед атакой излучает слабое свечение, этому следует уделить внимание. Поражает противников электрическим током с помощью бледных щупалец, находящихся под высоким напряжением. Скорость отращивания щупалец в 10 раз больше скорости движения, длина щупалец обычно такая же, как диаметр тела. Но наибольшая зарегистрированная составляет 167 см. Максимальное количество шипулец 3, диаметр шипулец меньше миллиметра. Огонёк способен атаковать как вертикально вверх, так и горизонтально, но не может отрыщивать шипульца под себя. Дополнительных особенностей не имеет. Сложность уничтожения низкая. В нём не было ни слова о нужных певчему вещах, ни о катализаторе, ни о лаборатории. И наоборот. Биологические особенности существа были описаны очень подробно. Точнее всего было бы сказать, что написанная информация необходима не для призыва существа, а для противостояния ему. Сложность уничтожения низкая. А. Лицо девушки скривилось. Я всё-таки это написала. Старая привычка. Всё в порядке. Ничего плохого в этом нет. Он проглядел содержимое листа. Там были описаны особенности призванных существ четырёх цветов. Все эти описания были крайне подробными, однако в них не были упомянуты ни катализаторы, ни оратории, только биологические данные. Может быть, ей не хватило времени написать о Белом? Нет, дело не в этом. Она действительно ничего не может о нём написать. Ада Йонг Гил Шувешер. Только ещё раз вчитавшись написанное на листке имя, Энн наконец поняла причину случившегося. Саламандры... Эриала. Всё здесь написано об агрессивных призыванах существах? Девушка не ответила, но тишина лучше всяких слов подтверждала догадку Н. Правильно. И Пегасы, и единороги, относящиеся к белым благородным ариам, довольно мирные существа, и поэтому она их не изучала. Все её познания о призыванах существах необходимо только для уж для победы над днеми. Мне же обязательно писать о белом. Напряжённым голосом спросила ученица потирая щеку. Да. Но учитывая, как много ты уже сделала, просто добавь. По сравнению с вышеописанным, особенностью белых песнопений является то, что среди призываемых ими существ мало агрессивных. И можешь сдавать. Ах, вот оно что. Значит, можно было сделать и так. Энергично кивнув, девушка вцепилась в экзаменационный листок. Что? Она даже моргать перестала. Неожиданно для себя Энн заметила, что эта быстро пишущая девушка способна очень хорошо концентрироваться. Ада показалась ей не слишком целеустремленной ученицей, а обычно очень рассеянной во время уроков. «Учитель, я закончила!» «Ура, наконец-то закончила!» Весело воскликнула Ада и принялась убирать вещи со стола. Когда девушка уже закинула свою сумку на плечо, Энн обратилась к ней. «Послушай, Ада...» «А...» «Пусть это и личный вопрос, но ты ведь дочь того самого Клауса?» «Ну да. Этот известный человек вроде как мой отец». Клаус Юнг Гилшу Вешер был главой аристократической семьи Юнг и возглавлял несколько сотен Гилша. Гилши в каком-то смысле были очень близки к певчим и в то же время полные противоположности. «Нусис» или же «Обратная песня» — это техника изгнания призванного существа. Чтобы воспользоваться ей... Надо с катализатором в руке коснуться призванного существа. Именно с её помощью Ксин спас Эн во время состязания, пожертвовав своей левой рукой. Её использование всегда было сопряжено с опасностью. У тебя тоже есть гил. Девушка ни секунды не сомневаясь кивнула. Конечно, он есть у каждого, родившегося в семье Гилше. Пользоваться обратной песней, касаясь противника голыми руками, было слишком опасно. Поэтому была разработана техника заволявшие изгонять призываных существ с помощью капья. В наконечники капья вставляли здрагоценные камни пяти цветов, чтобы проткнув ими призываное существо, можно было воспользоваться обратной песней. Такое специально образом обработанное капье называлось гил, а люди, специализирующиеся в этой технике гилша. Учитывая, что ты родилась семья Юнг, не думала пойти по пути гилша. Кто знает? Уклонившись от ведь ла девушка. Судя по выражению её лица, Когда я слишком задумался об этом вопросе. В настоящее время, помимо главной ветви Гильше-Юнг, существовало ещё несколько побочных семей. По традиции, дети в этих семьях поколение за поколением становились Гильше, среди них семья Юнг всегда была первопроходцем, поэтому для её членов стала традиция исполнять роль охраны для важных персон. В настоящее моменту они прочно закрепили за собой положение аристократической семьи воинов. Если бы рада Юнг того пожелала, то могла бы занять важное место наследницы Клауса. Нет никаких сомнений в том, что она прошла подготовку Гилша. Результаты пробного экзамена только подтверждали это предположение. Знания девушки не были подчеркнуты из книг. Она узнала всё на собственном опыте, и они находились у неё не в голове, а были буквально вбиты в тело. Но, как мне кажется, у меня нет таланта к этому делу. Таланта? Ага. Я слишком часто сбегала что с тренировок, что с занятий. Самоничи жительна улыбнулась Ада, сцепив руки за головой. Но она не успела завершить фразу. А, кстати, можно мне кое-что спросить? Что такое? Э, но подбодрила девушку взглядом. Вы же учитель старших классов. Почему вы приехали с нами в летнюю школу? Один из учителей, ответственных за первый класс, заболел, и меня в последний момент направили вместо него. В какой-то степени она ждала, что это будет один из первых вопросов, в которые будут сдавать её ученики. Поэтому она мгновенно ответила заранее заготовленной фразой. Она думала, этого будет достаточно. «Это ложь». Взгляд девушки внезапно стал острым. «Что?» «Если бы это было так, то у господина Зесселя не было бы ни одной причины ехать вместе с вами. Вы говорите, вас направили в последний момент, но с этим трудно согласиться. Кроме того, да, действительно, один из учителей первых классов не поехал в этом году в летнюю школу, но он радостно говорил о том, что собирается отправиться в путешествие». А значит, вряд ли причиной его отсутствия стала болезнь. Н было нечем ответить на такое подробное возражение, когда они с Зацелем готовились к поездке, она предположила вероятность подобного, но всё же не ожидала, что появится ученик, настолько глубоко ухвативший суть. В глубине души Н поняла, что недооценила их. На вопросы начала задавать именно эта девушка. Обычно, кого бы ни спросили об Абадии, в ответ бы услышали лишь, что она часто опаздывающий проблемный ребёнок. с посредственными результатами в учёбе. Кто бы мог подумать, что она уделяет внимание даже малейшим деталям. Даже от её классной руководительницы Кейт Энн никогда не слышала ни о чём подобном. Что же делать? По-быстрому придумать ещё одну ложь? Или просто сказать что-то двусмысленное? Но... Но как только она начала говорить, прозвенел звонок, оповестивший всех о конце утренних занятий. «О, наконец-то обед!» Напряжённая атмосфера мгновенно исчезла, Ада повернулась к Эннспе, но и, не сказав ни слова, побежала к выходу из комнаты, как если бы ничего не случилось. «Эй, Ада, постой! Извините, после обеда мы всем классом собираемся пойти на пляж!» Невинно улыбнувшись, девушка в мгновение ока исчезла из класса. «Постой!» Но в тот же момент, когда Энн попыталась догнать Аду, мир за окном полыхнул алым пламенем. «А?» И хотя из окна лекционного зала на втором этаже школьный двор был виден не полностью... Перед глазами Энн бушевало странное пламя. От его цвета бросало в дрожь. Оно было больше, чем просто красным. Оно было алом. Этот цвет напоминал скорее не огонь, а человеческую кровь. Что вообще происходит? Алом у пламени не было конца. Казалось, что пылали даже небеса. Из-за яркого сияния Энн не могла открыть глаза. Неподалёку от школьного двора располагалась площадка... Где примерно в это же время Зассле собирался провести занятие по практическому применению песнопений? Это что, работа Зассле? Нет, вряд ли он смог бы призывать такое чудовищное пламя, даже если бы старался изо всех сил. И к тому же у него нет причин устраивать такое во время занятий. Эн пристально вглядывалась в слепящий глаза огонь, и вдруг совершенно неожиданно сияние исчезло. Огонь пропал. Из-за внезапных событий, случившихся одно за другим, Эн даже забыла дышать. К внешнему миру уже возвращалось его обычное спокойствие. Попавшие в глаз искры исчезли прямо на глаз за хуэн. Она быстро подбежала к окну. На площадке не было видно ни одного человека. Ни учеников, ни засселя нет. То есть занятие уже закончилось. А значит, это точно было не песнопение о засселе. Чьё же тогда? Эн, ты тут? В дверь класса громко постучали. Зассель. Дверь с громким звуком открылась. и в комнату вошёл необычно хорошо одетый коллега Энн. «Зессель, ты видел этот огонь на площадке?» «Конечно, его невозможно было не заметить». Зессель кивнул, ответив Энн весёлым и беззаботным голосом. «А значит, произошедшее его не встревожило». «То есть ты знаешь, кто призвал пламя?» «Да, на моём занятии была ученица с необычным цветом волос, и я заинтересовался. Когда занятие кончилось, и все остальные вернулись в здание...» Она так и осталась на площадке. Затем, когда я случайно наблюдал за ней издалека, это и случилось. Быть не может. Это пламя призвало учениться? Ещё первогодка? Это ученица. Кто она? Хотя сама Энн преподавала в старших классах, она следила их за выдающимися учениками из младших. Даже среди первоклассников было несколько человек, уже обративших на себя внимание. Однако, вряд ли её имя тебе хоть что-то скажет. Словно раздумывая над чем-то, Зессель медленно поднял глаза к потолку. «Почему ты так в этом уверен?» «Она не из тех, кого мы отметили для себя». Парабармателло, он и пожил плечами. «Энн, ты помнишь ту ученицу, которая на состязании призвала огромное количество красных перьев?» «Красных перьев?» Песнопение перьев не было особенно сложным. На состязании была ученица, которая призвала множество птиц и не перьев, и тем самым привлекла к себе внимание. Энн запомнила лицо ученицы с птицами, но в это призвавшие перья... Вот так сразу никто на ум не приходит. Даже не пытайся, я тоже вспомнил совсем недавно. Во время состязания она ничем не отличалась от других учеников, а ко времени летней школы уже выросла настолько, что привлекла внимание Зесселя. Короче говоря, не знаю, через что она прошла со времени состязания, но если она продолжит изучать песнопение с такой скоростью... От радости голос Зесселя стал звонче. В следующем году она явно превзойдёт всех учеников старших классов и станет первой в красном. Нет, скорее всего, уже к концу этого года, а не в следующем. В любом случае меня это немного пугает. Эта девушка словно неограненный алмаз. Такой шанс для учителя. Если всё пойдёт хорошо, да. Но всё же я немного беспокоюсь. Зассели говорил необычным для себя тихим голосом. Обычно, когда у учеников хорошо получаются песнопения, они с радостью мне об этом рассказывают. Но эта девушка не стала. Наверное, её состояние можно назвать растерянностью. А ещё у неё было такое лицо, словно чего-то сильно испугалась. Она ни за что не заговорила обо со мной сама. Беснапение по своей сути техника призыва желаемой вещи. И поэтому, разумеется, не бывало случаев, чтобы человек удивлялся призванному им объекту. А уж пугаться было бы ещё более странно. Ну, возможно, это всего лишь мои беспочвенные опасения. По крайней мере, надеюсь, что это так. Энн знала, что огня уже нет, но всё-таки ещё раз оглядела площадку. В любом случае, сейчас она ничего не могла сделать для этой девушки. «Спасибо. Теперь-то мне всё стало понятно. А то я уже было решила, что это ученики подбили тебя на такое. Ах, вот оно что!» Засли с надувшимся лицом отвернулся. «Ох, как по-детски!» Посмеявшись над его поведением, Энн последовала за ним по коридору. «Ладно, пойдём уже». если не поспешим, то не успеем вернуться к вечеру. Они направлялись в филиал исследовательского института, где была произведена чистка яиц.